Кэрин. День продолжался странно, и мир этот странный, явно не мой родной, и это тоже странно, и быть тут странный из знакомства. Да, я повторяюсь. Но всё же, местные женщины явно привыкли к свободе и самостоятельности, никакого контроля со стороны мужчин отца, брата, мужа. Ирина в разводе. Дикость какая-то. Как женщина может взять и развестись с мужем? Разве такое возможно? Законы позволяют, а боги, как брак, скреплённый в храме, позволил Ире уйти от мужа, а ему найти новую невесту? Непонятно. Девочка чудесный ребёнок. Она мне нравится, не так сильно, как её мать, но я бы хотел такую дочку, хорошенькую, шуструю, весёлую и бесконечно обаятельную. как бы уберечь её от общения с этими тварями, зубастыми феями, придётся контролировать, пока я тут. Ведь рано или поздно всё вспомню о себе и смогу вернуться домой. Нет, но Ирина, я бросил на неё взгляд. Откусила белый воздушный десерт, который они принесли из продуктовых лавок, зефир. Говорят, приготовлен из яблок. Лицо спокойное, не у яблоко у Иры, устала, перемёрзла, греет пальцы о чашку. Волосы растрепались, пряди спадают на лицо, но хороша, по-настоящему хороша, будь она свободная и без ребёнка. Я был бы не против более близких отношений на короткий срок, на его тут пребывание, но не она, не с ней. «Не стоит оскорблять и обижать такую чудесную женщину подобными недостойными предложениями. Такие, как она, заслуживают брака, а не того, что я мог бы сейчас ей дать». Внутри зашевелился червячок сомнения, чувства, которые я испытывал к этой милой парочке, сидящей со мной за одним столом, мне явно не свойственны. «Я что, всегда такой трепетный и щепетильный?» Не припомню за собой такого. О, да. Я за собой в данное время вообще ничего не припомню. И всё же, Ирина и Полина, обе такие милые, хрупкие, светлые, светлые. Я сижу в компании светлых и ем их еду, кажется, в бездне перевернулись все демоны, а извергающие лаву горы потухли. Дядя, дядя, дядя, дядя. «А там Рижа!» «Что?» Я перевел взгляд на девчушку. «Дядя, ты чего застыл с чашкой у рта? Тебе невкусно чай? А хочешь, я маму попрошу сделать тебе какао? Я люблю!» «Чай!» Посмотрел на застывшую в воздухе руку. Задумался и не донес чашку до рта. «Скажите, вы светлые?» «Мы?» Женщина с удивлением посмотрела на дочь. «Ну да, это наш родной цвет волос». Поля в бабушку пошла, совсем светлая блондинка, как видишь, но, скорее всего, немного потемнеют волосы, когда она подрастет, так часто бывает у детей. Я определенно не про волосы. «А про что?» — моргнула она. «Мам, он же и на пришеленец, ты забыла!» но не с другой планеты, как я сначала подумала, а из мира магии. У них там зомби водятся, а он — некромант. Мы ведь тебе утром говорили, ты постоянно все забываешь». «Не совсем уверен, что я именно некромант», — прислушался к себе. «Хотя мне подвластно то же, что и им. Да, несомненно, я могу практически все свойственное этим специалистам, но по факту не являюсь одним из них». Но зомби я совершенно точно убивал мечом и магией смерти и огня. Вот, мам, мам, мам, прикинь, он маг. Ой, я не могу. Завтра все в группе умрут от зависти, когда я им расскажу, захлёбываясь эмоциями, тараторила девчушка. Я пытался осознать новые факты о себе. Ребёнок был вне себя от восторга. Ирина задумчиво рассматривала меня. покачивая опустевшую чашку, вроде и не удивилась, смотрит с неким ожиданием, как на диковинку какую-то, неприятно ощущать себя диковинкой, да и диким, что уж там. Пока разобрался в этих их артефактах, чтобы сходить по нужде и помыться, а эти живые картинки, которые мне показывала Поля. Кстати, о них, Ирина, что ты решила насчёт снежного демона? Я не он, говорю сразу. Но если нужно изобразить, я притворюсь. Ты будешь рисовать. Что? Я не, ах, это, она рассмеялась. Столько всего сразу, я не успеваю завалом происходящих событий. Да, было бы неплохо, но я подумаю и составлю проект, что нужно из декораций, прикину, где и как. Снежный демон это только на улице. Но там сильно метет и мороз, мало одет им никак. Придётся брать на прокат театральный или маскарадный костюм. Это дополнительные вложения, да и сейчас везде корпоративы и утренники. Цены на аренду костюмов взлетели. То же самое касается фотостудий. Все давно забронированы. Найти свободную с нужным антуражем реально только после новогодних каникул. Так что нам придётся сделать пока что-то похожее на другое, с учётом имеющегося оборудования и инвентаря. Она говорила, глаза сияли, лицо просветлело, сама вся подобралась и оживилась. Было видно, что ей это интересно, нравится, что она получает удовольствие от своей предстоящей работы по созданию картинок для какого-то там стока. Но я не понимал половины того, о чём шла речь, и слова неизвестные, смысл ускользал, и то, что от меня требуется, тоже неясно. Я откинулся на спинку стула, от чего тот жалобно скрипнул. Посмотрел на женщину, на девочку, которая, высунув кончик языка, втыкала тонкие щепочки зубочисток в круглый белый шарик зефирины. Интересно, что она пытается создать? Что ж, Ирина, Я сейчас принесу тебе обещанную клятву о непричинении вреда, как ты и просила. На крови, под клянусь силой. Да, я не помню пока своего имени, поэтому так. После чего я прошу у вас, Палины Крова, и помощи на срок моей временной несостоятельности из-за травмы и потери памяти. кантинировать материальные и прочие затраты смогу, пока только любой помощью, охраной, работой, которую вы мне сможете предложить. Но обещаю, как только вспомню себя, мне почему-то кажется, что я богат. Подтвердить ничем не могу, но по внутренним ощущениям, в общем, рассчитывайте на меня целиком. На время нашего временного совместного проживания я отдаю себя в ваше распоряжение полностью. Две маленькие светлые леди. Слушаюсь и повинуюсь. Я протянул Ирине руку, предлагая скрепить наше будущее сосуществование. Мам, он такой смешной, как джинн из сказки, а он умеет исполнять желания. А вдруг целых 3? Давай проверим. Ирина улыбнулась, вложила в мою ладонь узкую кисть с тонкими длинными пальцами. Я аккуратно сжал, боясь причинить боль этому изящному созданию. Тут сверху шлёпнулась крохотная ладошка Полины. Один за всех и все за одного, весело воскликнула она. Мы, как эти, муршкиртёры, мушкетёры, издав смешок, исправила её мать. И тут же добавила для меня: "Потом объясню и покажу. Это такой вид котов", уточнил я. "Они же мурлычат". Хм, я сказал что-то очень смешное, судя по тому, как хохочет ребёнок. и пытается не рассмеяться Ира. Приятно смотреть на неё улыбающуюся, а то с утра она была панически напугана.